Нужно учить читать, считать. Это не дается совсем без усилий. Развивать структурное мышление лучше всего с помощью специальных задач. Для этого хорошо использовать кубики, конструкторы, рисунки. В обучении маленьких детей очень важно соблюсти меру. Их нельзя учить как школьников. Кажущаяся легкость усвоения не должна восприниматься родителями как талантливость. И, конечно, взрослые должны найти время и терпение для обучения детей труду. Учитывая темперамент. У нас трое детей. Старший жизнерадостный, спокойный мальчик. Двое младших близнецы учатся в пятом классе. Один тихий, робкий и такой послушный, что иногда, поверить и даже жалость берет. Зато другой, забияка, каких и свет не видел. Без ремня с ним и разговора не бывает. Как же это понять? Говорят, что все зависит от воспитания. Плохих, мол, детей не бывает. Бывают плохие воспитатели. Но в данном случае дети живут в одинаковых условиях. В одной семье одинаково воспитываются. А в итоге такие разные. Поневоле начинаешь думать, что это у них в крови. В самом деле... Нельзя не задуматься, наблюдая детей из одной семьи с поразительно не схожими, даже противоположными характерами, интересами, поведением. Что же является решающим? Воспитание или то, что у них в крови, то есть прирожденные чувства. Действительно, такие прирожденные особенности существуют. Недооценка этих особенностей как раз и является причиной одинакового подхода к детям. Они связаны с нейронной организацией мозга, с физиологическими особенностями деятельности нервной и гуморальной систем. Этим обусловливаются и различные условия для формирования психики при воспитании и обучении детей. Представим себе неопытного цветовода, который, желая вырастить лучшие сорта цветов, обильно подкармливает, поливает и всячески ухаживает одинаково за всеми растениями. Каково же будет его разочарование и удивление, когда он не получит желаемого результата? Так на своем горьком опыте, постигая науку цветоводства, он поймет, что одни растения любят обильную влагу, другие предпочитают жить на умеренном пайке, Третьи прячутся в тени и признают только вечернее солнце, а четвертые не терпят одиночества и хорошо растут только бок о бок с сородичами. Нечто подобное происходит и с некоторыми родителями, которые считают, что ко всем детям можно подходить с одинаковой меркой, воспитывая их по какому-то однажды выработанному образцу. Ребенок приходит в мир, наделенные такими чертами строения организма и жизнедеятельности, которые свойственны всем людям и которые передаются из поколения в поколение. Это естественно, так как в деятельности внутренних органов и систем зафиксированы результаты эволюционного процесса, жизненно важные для потомства. Наряду с этим природа стремится к разнообразию, и щедро расточает краски, чтобы создавать оригинальные, редко повторяющиеся образцы. Возьмите, например, черты лица человека, особенности его фигуры, тембр голоса, форму рук. Все это врожденные особенности, которые отличают одного ребенка от другого, очерчивают его конституциональную индивидуальность. Еще более важными являются особенности мозга ребенка, особенности его нервной деятельности. Срочная и математически точная обработка поступающей информации позволяет мозгу управлять поведением человека. И хотя функции мозга у всех людей одинаковы, они протекают по-разному, изучение этих особенностей, соотношение возбудительных и тормозных процессов Быстроты их течения, их силы позволено выделить четыре основных типа нервной деятельности. Четыре темперамента, которые присущи людям от рождения. Впоследствии под влиянием окружающей среды темпераменты могут видоизменяться,